старался вывести Босха из себя. Но тот не клюнул на его удочку. «Ваш приятель Гашен пакует чемоданы». Он не стал возражать против экстрадиции. Да, начал соображать, к что к чему. Босх сел на стул напротив капитана. Эдгар справа от стола. Дал отставку адвокату Микки Тарина и нанял своего. Не бог весть, какая замена, но, по крайней мере, парень станет блюсти его интересы. «С чего он так поумнел?»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 Это произошло около полуночи. Что сказал по этому поводу Гуси? Ни черта. Мы и не ждали. Но если он запрется и решит обеспечить Гашену алиби, его легко смешать с грязью. У Гуси судимости начиная с седьмого класса школы. Хорошо забудем о нем, что с Гашеном. Мы его вытащили, и объяснили, чем располагаем, предупредили, что его время на исходе, пора принимать решение, и он его принял, сменил адвоката.